Но это не значило, что так же спокойно протекала жизнь всего каравана. На их пути встречались разные народы, и постоянные стычки порой выливались в открытые конфликты. Хотя маленький отряд жил как бы в вакууме, но до друзей всё равно доносились отголоски конфликтов. Бояну было очень трудно сдерживать своих людей и не давать им приближаться к женскому лагерю. Ему пришлось удвоить стражу. Окренье фью шелковые стены сирали. Во время вечерних прогулок Уолтер часто останавливался, чтобы подсмотреть на закрытые синими покрывалами сирали. Ему казалось, что это сооружение очень напоминало скинию, которую дети Израиля каждую ночь воздвигали в пустыне. Скиния еврейское шатёр-куща. Так называлось место общественного богослужения иудеев. Ходный иудейский храм, построенный по образцу, показанному Богу Моисею на горе Синай. Скиния считалась внешним свидетельством духовного пребывания Бога среди своего народа и местом откровений Божьих. Скиния признаётся прообразом церкви Христовой. Но на самом деле здесь всё резко отличалось от места поклонения израильтян. Если молодой человек вдруг оказывался слишком близко к этим стенам, то сразу же раздавался резкий приказ убираться отсюда подальше. А за ним следовали оскорбления типа «грязный западный выродок», «твое дыхание отравляет все вокруг сильнее, чем дыхание верблюда, нажравшегося дикого чеснока». Вокруг Сираля всегда прохаживалось множество караульных с обнаженными мечами. Иногда женщинам позволяли совершить вечернюю прогулку. Прежде чем они выходили, Мужчин собирали в дальнем конце лагеря, где они не могли разглядеть прекрасных конкубин. Конкубина – женщина, длительное время сожительствующая с мужчиной вне брака. От латинского «конкубинат» – понятие римского права, означавшее фактическое сожительство мужчины и женщины. Прогулки были короткие. Женщины всю свою жизнь занимались. Практически прожили в гореме и не любили долго ходить. Они выходили по парам с прикрытыми плотной чедрой лицами и почти сразу болтая возвращались обратно, по дороге с любопытством поглядывая на толпившихся в отдалении мужчин. Однажды внезапно стала приближаться вторая песчаная буря, и им пришлось в панике вернуться. Уолтер находился неподалёку от тропинки, по которой они торопились к своей юрте. Сильный ветер шелавливо играл с покрывалами, и он смоกร смотреть некоторых из женщин. Юноша был страшно разочарован. Если судить по европейским меркам, то дамы были слишком смуглыми, чтобы считаться красавицами. Но большинство из них были красивы, тёмные глаза, глубокие влажные озёра, которые с любопытством поглядывали на него, пока девицы пробегали мимо. В Самарканде к каравану присоединился один купец. Поздней жаркой ночью он попытался проникнуть в запретную зону. Послышались громкие вопли, и его быстро оттуда выдворили два евнуха. На следующий день стало известно, что наглый торговец будет примерно наказан перед началом марша. Некоторые непосвященные были удивлены, когда его усадили на верблюда и приказали уезжать из лагеря в песчаную пустыню. Уолтер видел, так на лице преступника, погонявшего верблюда, появилось облегчение. Но все поняли, что сейчас случится нечто ужасное. Анголы построились в два ряда, громко хохоча над попытками несчастного заставить двигаться своего верблюда побыстрее. По сигналу они достали самострелы, и через секунду воздух почернел от огромного количества выпущенных стрел. Верблюд и всадник оказались на земле.